Глава 19. Смерть жука. Понять и оценить увиденное жук не успел. В голове как будто граната взорвалась, мгновенно отключив сознание. Будь у него под ногами бетон или еще какая твердая поверхность, зашибся бы сильно, свалившись безвольной куклой на траву, словно из него вытащили все кости. А так просто ничком упал на спину, уставившись невидящими глазами в небо, Бомж, выскочивший следом, увидел лежавшего без движения товарища и выплывавшее из-за угла нечто, ярко светившееся и переливающееся разными цветами. Точно понять, что это было и даже рассмотреть было невозможно. Фигура нечто пульсировала с большой частотой, неуловимо меняя форму. Глаз не успевал ее зафиксировать. Внутри его лишь вспыхивали хаотичные мерцания света. В методичке проскреберов было упомянуто как-то вскользь. Мол, есть такие штуки, но что это за твари? сказано было довольно неопределенно, типа, если увидишь, то сразу поймешь. И про то, что скребер это последнее, что ты в жизни увидишь, тоже сказано было, причем со стопроцентной уверенностью. Короче, шансов никаких. А в этом бомж был полностью убежден. В создавшейся ситуации разум почти не работал. Он руководствовался лишь инстинктами. Товарищ его лежал ничком, не шевелясь. Совершенно беззащитный а на него надвигалась самая беспощадная смерть. Бомж добежал, перепрыгнул через тело жука и встал между ним и скребером. Тот почему-то остановился, постоял, вернее повисел, так как земли он не касался, и начал обходить стоящего бомжа сбоку, направляясь к лежащему. Бомж сместился, перекрывая тому путь, выставил руки вперед в отчаянной попытке остановить неизбежное. Мерцающее световое нечто снова зависло, как бы раздумывая, «Мешать этому важному процессу бомж не стал», — схватил бесчувственного товарища за шкирку и потащил в дом, рефлекторно пытаясь убраться подальше от чудовища и спрятаться, не понимая, что бревенчатые стены не защита от самого ужасного создания стикса. Даже будь они сделаны из самого прочного бетона, толку от них никакого. Ничего не соображая от накатившего страха, он вместе с бесчувственным телом жука забрался в дом и потерял из виду застывшего, как бы даже в растерянности скребера, Сейчас бомж уже не мог видеть, как тот вдруг сдвинулся с места и уплыл прочь, не обращая внимания на забор, огород и прочие предметы, встречавшиеся на его пути, двигаясь прямо сквозь них. Тело убитого ими пустыша тоже исчезло бесследно. Инстинкт самосохранения и производная от него боязнь смерти – штука сильная. Покруче инстинкта размножения будет. Только мозги у людей так устроены, что имеется там где-то в глубинах некий предохранитель. Раз соврал и привет, страх перед грядущей смертью исчез. Кто раз понял, что все приплыл и конец неизбежен? Частенько с мысленным криком «А пошло оно все!» смело бросается навстречу опасности, прямо в объятия небытия и становится другим человеком. Кто по краю прошел, тот смерти больше не боится. «Откат обратный, те еще ощущения. Очень неприятный. Ты, блин, простился уже совсем, что в жизни твоей было. Бросился на амбразуру, закрывая телом товарища от пулеметного огня. А у него, сука, патроны именно в этот самый момент и закончились. И твою ж мать! Так обидно вдруг становится. Вроде радоваться должен, что жизнь дальше продолжается. Но ты же на подвиг решился». Жизнь отдать за какие-то там идеалы. А тут такой облом. Лежишь ты на этой проклятой амбразуре, опустошенный такой. Слышишь, как супостат внутри возится, ленту лихорадочно меняет. И не знаешь, что теперь дальше делать. То ли вставать и отваливать, или еще немного подождать и все же закончить. Рубикон свой вроде уже перешел, отважно шагнул смерти навстречу. А толку с этого никакого. И такая тоска наваливается, хоть волком вой примерно нечто подобное происходило в этот момент в голове у бомжа скребер удалился в неизвестном направлении мертвый жук лежал рядом а сам он сидел на ступенях крыльца в башке пусто нет никаких сил чтобы подняться да неотложными делами заняться какой то пофиг ему сейчас что товарищ погиб ни за что ни про что что ужасная тварь вернуться может в любой момент чтобы завершить свое черное дело убиенного пустыша скребер забрал с собой так же как и всех остальных Теперь понятно, куда тела пропадают. жукада и его самого, несомненно, ждет такая же участь, только вот бомж пока что жив. А тело товарища, единственного у него в здешних краях хрен ты у меня получишь. Закопать его нужно и поглубже, чтобы не достала тварь поганая, и не здесь, подальше отвести требуется да побыстрее. Постепенно отошел вроде, немного успокоился. Силы и способность думать постепенно возвращаются в норму. Голова начала соображать, транспорт потребуется, повозка какая-нибудь, не слишком большая, чтобы он один смог тянуть ее за собой. На дворе за домом что-то похожее вроде видел, вспомнил, была там тележка, вертикально к стене приставленная, на которой в лучшие времена сено слуга на сеновал возили, нагрузят копнув два человеческих роста, веревкой стянут, чтобы по дороге не рассыпать, и толкают втроем или вчетвером, жука одного оставлять нельзя» отвлечешься, а скребер тут как тут и поминая потом как звали возле себя нужно держать и глаз с него не сводить, мысли еще немного путаются, бомж понимал что крыша слегка у него могла поехать от такой встряски, ничего все обязательно придет в норму просто время ему нужно совсем немного времени, главное сейчас свалить отсюда подальше и не задерживаться, хлебнул из фляжки у жука немного живчика он же у него на спирту сделан При такой тяжелой ситуации самое то должно помочь. Подхватил жука под мышки обеими руками и, пятясь задом, потащил к воротам двора. Голова у того безвойно болталась. Пришлось еще и ее придерживать, прижимая давно небритой щекой к своему плечу. Выкатил тележку. Бросил на дно пару старых ватников, найденных в избе. Сверху опустил на них мертвое тело. Накидал туда же по-быстрому все, что под рукой оказалось. Вилы, топор и еще какое-то барахло. Навалился грудью на перекладину рукоятки и покатил. У колодца притормозил. Наполнил фляжку до краев. Голова соображала все лучше. Сколько им идти, неизвестно. А без воды нельзя. Надо бы и еды поискать в дорогу. Хоть чувство голода и притупилось пока что. Только времени терять больше нельзя. Тварь вернуться может. А будет у него шанс остановить ее во второй раз, хрен еще знает. Не стоит рисковать. Куда двигаться? Долго соображать не надо. Дорога-то вон она, продолжение деревенской улицы, двухколейка грунтовая заворачивает налево за забор. Забор этот довольно высокий, метра по три, и гул оттуда слышен, похожий на жужжание множества насекомых. Когда мимо проходил, одно из них не приминуло тут же влететь бомжу в волосы, запуталась и надрывно жужжала, пытаясь выбраться на свободу. Тот его прихлопнул ладонью, вытащил, пчела, похоже пасека там, метком бы разжиться». Однако, представив себе возможную перспективу, если рой бросится защищать свое добро, от этой мысли сразу отказался. За пасекой лежал лук с травой по пояс. За ней в отдалении виднелась небольшая группа берез, растущих кучкой. А дальше небольшой лесок, мимо которого грунтовка и велась. Вокруг нее неухоженные, заросшие сорняками поля. «Справа у горизонта еще один лес, уже побольше». Но до него далеко, да и дорога, обходя ближний лесок, сворачивала налево. Шел и шел, не останавливаясь, стараясь быстрее отойти подальше от места появления скребера Сперва подумал выкопать могилу для жука прямо у опушки леса, но потом решил, что слишком близко будет его могила от оставшейся позади деревни. Деревья слева закончились. Впереди большое открытое пространство полей, рассекаемое дорогой на две неравные половины паре километров грунтовка начинает резко подниматься, сбираясь на небольшую возвышенность, за которой виднеется верхушка старой церкви с покосившимся крестом наверху. За холмом вроде как еще одно поселение, какое отсюда не видно, церковь значит кладбище поблизости имеется, там и похоронить жука можно по-человечески, а не у дороги как бродягу какого, хотя жук и есть самый настоящий бродяга в хорошем смысле слова, да и сам бомж недалеко от этого ушел. До подножия холма тележка катилась легко, а вот в гору уже с трудом. Пришлось развернуть и толкать ее сзади, а то если покатиться вниз, не удержишь. Запыхавшись, сумел добраться только до середины. Повернул посередине колеса в бок, стопоря тележку и не давая ей возможности свободно покатиться. Присел рядом передохнуть. Осталось немного, метров сто пятьдесят до конца подъема. Сейчас отдышится и сделает последний рывок. Подумав немного, решил сначала сходить налегке осмотреться. Добравшись до вершины, прильнул к земле, стараясь не отсвечивать. За высокой травой, росшей по обочинам, его голову трудно было заметить. А заметить есть кому. Дорога упиралась некое сооружение. Чистокол из вкопанных в землю бревен с заостренными кверху концами и прорезанными в них бойницами. Наверху колесо, предела на метра два в поперечнике, медленно крутится на ветру, трещит лопастями. Соорудили его не слишком давно. Бревна довольно свежие. Не успели еще потемнеть от воздействия осадков и ветров. Твари такие штуки не возводят, это понятно. Осталось выяснить, кто там засел. Хорошие люди или так себе. И вот что еще важное заметил. По самой кромке вершины, извиваясь серпантином, тянулась по земле черта, уходящая в поля по обе стороны. Граница кластера. К таким бомж давно привык. Получается, что здесь новый кластер начинается. Очень интересная информация. Вернулся к тележке. У жука-кобура так и осталось на поясе. Пистолет, скорее всего, промок и стрелять не способен. Но если что, пугнуть им можно. Если там, конечно, знакомы с таким видом оружия. Нацепил пояс на себя. Там и нож в ножнах имелся. В руки взял вилы. Топор слишком агрессивно выглядит. А ему сейчас требуется выказывать только миролюбивые намерения. Пошел к чистоколу, готовый сигануть в траву при первых же признаках опасности. Заметили его поздновато. Охранники явно бдительностью не отличались. Сполошились, высунули из больниц оружие. Точно не луки со стрелами. Больше напоминают стволы охотничьих стволок.